Глава 1. Красивая молодая девушка сидела за компьютерным столом и глотала злые слезы. Она обзванивала одну за другой службу поддержки интернет-ресурсов и писала письма. Ей удалось только с двух ресурсов, помимо собственных страничек, удалить злосчастные снимки и видео. Катерина, хоть иногда и поступала неразумно, слово свое держала, раз пообещала Виктории удалить все фотографии. Расшибется в лепешку, но сделает все возможное для этого. Но только радости этой девушке не приносила. Она была обижена на подругу и злилась на нее. Катерина не считала себя виноватой. Подумаешь, выложил какие-то снимки, а ей сразу грозят судом. Она чувствовала, как вне зреет ненависть к Златогорскому, ведь в такой ситуации она оказалась из-за него, и она решила узнать о нем побольше. В интернете она нашла много интересного о в общественной жизни, а вот лично оставалась за семью печатями. Выложенные снимки всколыхнули общественность. Еще бы, он ведь так богат и помогает многим. Все равно сволочь, решила Катя. Пришло еще одно подтверждение об удалении информации с сайта. Она грустно улыбнулась и в сердцах пожелала Демиду и Виктории всяческих неприятностей. Еще подруга называется, обвинила невесть в чем и заставила заниматься этой унизительной ерундой. Злые мысли девушки прервал звонок неизвестного абонента. Катерина приняла вызов. Алло. Ларина Катерина Валерьевна прозвучал низкий, хриплый женский голос. Девушка напряглась. Уж не адвокат Лизлатогорского звонит. «Да, это я», — ответила Екатерина. «Меня зовут Ева Геннадьевна. Вряд ли имя вам что-то скажет. В общем, звоню вам, Катя. Могу я обращаться к вам по имени?» «Ну, да». Протянула девушка, все что не понимая, кто это и чего от нее хотят. Прекрасно, собеседница рассмеялась. Катенька, я хочу сделать вам очень выгодное предложение. Вы можете оказать мне услугу, за которую получите солидное вознаграждение. Не понимаю вас, холодно ответила девушка. Ей не понравилось, каким тоном говорила с ней женщина. Я вам все объясню. Но мое предложение не стоит обсуждать по телефону. «Дело весьма деликатное. Касается вашей подруги и ее мужчины. Вы, очевидно, понимаете, о ком я говорю». «Э, «Возможно», — осторожно ответила Катерина. «Мы могли бы встретиться, например, в ресторане». Я его назвала ресторан и объяснила, как туда добраться. Катерина удивилась, это было очень солидное заведение, и цены там были выше среднего. Она на мгновение задумалась, посмотрела на компьютер и решила, что делает все позже. «Почему бы нам не встретиться? Вдруг мне понравится ее предложение?» Да и любопытство не на шутку разыгралось. «Когда?» — спросила она его. «Через два часа». «Хорошо, я приду», — пробормотала Катерина, и женщина тут же отключилась. На улице было холодно и сыро, сгущались сумерки. Екатерина испытывала острое чувство вселенской несправедливости и одиночества. Как же так получилось, что она, красавица и умница, до сих пор одна? Вот и Павел ее вежливо отшил. Виктория повезло, страшный, правда, мужчина, но зато при деньгах. Она выходит неудачница, только гладьба ей интересуется. Девушка тряхнула головой. Не стоит сейчас об этом думать, решительно открыла дверь ресторана. Пойдя внутрь, она ахнула. Ей показалось, что она попала во дворец. Интерьер ресторана был роскошным. Кристаль, живописное панно, обилие зеркал, мраморные и бронзовые украшения, шикарная позолоченная лепка, панели из красного дерева, оригинальная резьба. Мама, дорогая, мысленно воскликнула девушка. Очевидно, меня сюда пригласила состоятельная женщина. Становится все интереснее и интересней. Ее проводили в большой богато убранный зал. Телена глядела и увидела, что сидящая за дальним столиком высокая худая женщина машет ей рукой. «Похоже, это и есть и Ева», — подумала Катерина и направилась к ней. Женщина явно была когда-то красавицей. Высокие скулы точеный подбородок, особенно хороши были глаза, чуть раскосые, светло-зеленые, почти прозрачные, обрамление темных ресниц. Правда, сейчас они были покрасневшими, словно воспаленными, веки чуть припухли. Две безукоризненно четкие линии бровей стремительно взлетали от переносица к вискам. Тонкие губы были растянуты в вежливую улыбку. Выражение лица было холодным и, кажется, безразличным. Женщина была очень худой, это бросалось в глаза. Возраст ее определить было трудно, ведь у нее было болезненный, скорее всего, ей было слегка за 30. Я была не одна. Напротив нее сидел мужчина, которого Катерина описала бы словами бандитской наружности. Он был высоким и широко плечим, под черной футболкой бугрились мышцы, Наверняка регулярно посещает тренажерный зал. На ведь ему было лет 35. Лицо хищное, взгляд колючий, губы плотно сжаты, нос искривлен. От этого мужчины исходила такая агрессия, что Катерина даже забыла дышать. Опасный тип промелькнул у нее в голове. Инстинкт самосохранения буквально вопил «беги, уноси скорее ноги, опасность». Но собрав всю силу воли, Катерина заставила его замолкнуть – Она улыбнулась и представилась. «Я Катерина, вы назначили мне встречу». Мужчина поднялся и, кивнув, ей сказал. «Какая прекрасная юная леди». Обошел вокруг нее, пристально разглядывая, словно размышляя, как лучше ее съесть целиком или по частям. Потом он поцеловал ей руку. Катерина почувствовала, что краснеет. «Меня зовут Роман», — представился он. «Присаживайтесь, Катенька». «Сейчас принесут меню, сделаем заказ, поедим, потом поговорим». У него был приятный глубокий голос, чуть хриплый. Мужчина отодвинул для нее стол и внезапно погладил ее тонкую нежную шею своими крепкими шершавыми пальцами, потом вернулся на свое место. Девушка почувствовала, что дрожит, ей стало страшно. Столик был квадратным, Ева и Роман сидели друг напротив друга, а Катерина между ними. Теперь девушка видела, что у Евы воспалены не только глаза, но и нос, словно она была простужена. Она часто шмыгала носом, стараясь сделать это незаметно, и была очень бледной. Катерина заметила, что у Евы расширены зрачки, и поняла, она не больна, что-то принимает. Скорее всего, кокс. Катерина уже видела таких людей, и стало неприятно находиться рядом с Евой, ее даже передернуло от отвращения. Официант в белоснежной униформе принес меню в кожаном переплете. «Что желают дамы?» — галантно поинтересовался Роман. Ева небрежно пожала плечами, не отрывая глаз от девушки, и сказала, «Закажи мне виски». «Ева, Ева!» — протянулся смешкой мужчины и сокрушенно покачал головой. «А вы, Катенька, что будете?» Катерина нервно улыбнулась и сказала, что предпочла бы легкий салат с морепродуктами. Мужчина кивнула, подозвав официанта, сделал заказ. Бутылку шардоне, салат из морепродуктов, стейк из баранины с фирменным гарниром, риски с альдом и фрукты. Официант кивнул и забрав меню удалился. Ктерина нервно сглотнула. Теперь ее рассматривали и Ева, и Роман. «Может, расскажете, зачем вы назначили мне встречу? И вообще, кто вы такие?» Ева нахмурилась и покосилась на мужчину. Тот тихо рассмеялся, отчего Катерину вновь пробрала дружь. Она все больше опасалась этого человека — хотя этот тип точно ничего не употреблял. «И какого черт я пришла?» – разозлилась на себя Катерина. «Понятно, что ничего хорошего мне не предложит». Мужчина откинулся на спинку стула, взял в правую руку столовый нож и ловко прокрутил его между пальцами. Катерина, как завороженная, затаив дыхание, наблюдала за его манипуляциями. «Дорогая Катенька!» – ласково обратился к ней Роман, но девушку передернула. «Я же сказала, что мы поговорим после того, как поедим. Не люблю повторять дважды. Поняла меня?» Ее снова передернуло. его голосе улавливалась угрозой. Екатерина Катерина согласно кивнула. «Хорошая девочка!» — улыбнулся он. Довольно быстро принесли и заказ. Салат наверняка был замечательным, но Катерина так нервничала, что не ощущала его вкус. Мужчина наполнил ее бокал вином, и Катерина, решив, что надо немного расслабиться, сделала несколько глотков. Ева пила виски, и, судя по ее взгляду, быстро пьянела. Роман с удовольствием уплетал бараний стейк. Когда они покончили с едой, мужчина заказал для всех кофе, и, глядя на Катю, произнес. «Теперь можно и о деле поговорить». Сейчас его тон был серьезным и деловым. Катерина кивнула. Ева пьяно хихикнула. Роман смерил ее нечежительным взглядом, и она тут же стала серьезной, насколько это было возможно, в ее состоянии. Роман снова повернулся к Катерине и сказал с улыбкой настоящего маньяка: Ты получишь три миллиона, Катенька, если кое-что сделаешь, но. Он замолчал, пристально глядя на нее. Но, переспросила девушка и снова глотнула вина, чувствуя, что в горле пересохло. Три миллиона пусть билась мысль в ее голове. «Ты должна сразу дать свое согласие или отказаться». Роман наклонился, к ней лица почти соприкасались. И Екатерина четко увидела его темные, почти черные глаза, холодно смотревшие на нее. А также ощутила аромат его одеколона, свежий, немного терпкий, и отметила, что этот запах очень ему подходит. «Потому что если ты сейчас согласишься, то потом дать задний ход уже не сможешь». «Я просто не позволю тебе это, Катенька», — очень ласковым тоном прошептал он. «Но я ведь не знаю, чего вы хотите про она. Роман усмехнулся. «Да или нет?» — жестко спросил он, взяв в свою руку ее холодную дрожащую ручку и довольно сильно ее сжав. Она попыталась вырвать руку, но бесполезно, а хватка у мужчины оказалась стальная. Ева рассмеялась. «Три миллиона на кону, Катя, глупо отказываться!» «Заткнись!» — процедил Роман. «Пусть малышка сама решит. Я вижу, Катенька, что ты умная девочка. Тогда или нет?» Катерина сглотнула и представила три миллиона, и что она смогла бы на эти деньги приобрести. Но, с другой стороны, ей было страшно, что если ее заставят кого-то убить... Она запаниковала и помотала головой. «Я отказываюсь!» Роман сузил свои черные глаза, и сильнее сжала ее руку. «Станутся синяки», — подумала Катя. «Ты уверена?» «Да», — пролепетала она. Мужчина отпустил ее и сказал. «Это твой выбор, девочка. Можешь идти». Катерина схватила свою сумочку, потерла ноющую руку, быстро попрощалась и практически бегом покинула ресторан. Только оказавшись на улице, где накрапывал дождик, она облегченно вздохнула, и, продолжая дрожать после пережитого, побрела домой. «Ты почему ее отпустил?» — набросилась Ева на мужчину, который спокойно пил кофе. «А как я должен был, по-твоему, поступить?» И видела, как она испугалась?» «И что теперь нам делать?» — нервно спросила Ева. Он улыбнулся. «Она согласится. Наведаюсь к девчонке в гости, подарю цветы, пару красивых безделушек, подпущу романтики». И что вы там еще любите? Как следует от и она сделает все, что я ей скажу». Ева сложила руки на груди и внимательно на него посмотрела. «Ты так уверен в себе?» Роман Замера поднял на нее взгляд, от которого Еве стало не по себе, она, подняв руки, сказала. «Прости, неудачная шутка. Просто хочу, чтобы все получилось». «Получится», — жестко произнес он. «Главное, когда наступит время твоего выхода на сцену, «Ты, Ева, не подведи меня». Ева потерла нос, ощущая острое желание принять новую дозу и сказала, «Я справлюсь». Роман внимательно на нее посмотрел и подумал, что ему стоит обдумать другой план, который не предусматривает участие Ева. Ты неуравновешенная женщина обязательно все испортит. А вот Катенька... Он улыбнулся своим мыслям. «Да, сегодня он наведается к этой девочке». Роман распрощался с Евой, явно недовольный тем, что он уходит, и выйдя из ресторана, сел в автомобиль и поехал в сторону дорогого ювелирного магазина. «Нужно начинать притворять план в жизнь», — решил он. Роман был одним из тех людей, кому многое говорят о человеке его жесты и мимика. Катерину он сразу же раскусил. Такие девушки, как она, мечтают о принце, причем богатом. Роман может подарить ей такую иллюзию. «Да, всего лишь иллюзию», так как собирался бросить девушку, как только использует ее в своих целях. Его план был просто влюбить в себя Катерину, он был уверен, что времени на это уйдет немного. Девушка быстро поверит в сказку, а затем Роман предоставит ей выбор — добровольно подчиниться его требованиям или, Впрочем, интуиция ему подсказывала, что Катерина с радостью сделает все, о чем он попросит. Роман не сомневался в своих способностях, он умел убеждать. «Женщины любят мерзавцев и подонков», — он был из этой касты. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Горькое но правда, полагал он. Роман агрессивно вел автомобиль, обгоняя медлительных водителей и проскакивая светофоры на красный свет. В его голове прокручивалась информация о Златогорском, которую нашли его люди. «Да, я вовремя объявилась и дала ему хорошую наводку на Златогорского» сообщила его местонахождение и увлечении некой девушкой. Как оказалось, одно из направлений бизнеса Златогорска очень мешало бизнесу Романа. Давно он искал пути решения этой проблемы, и как же вовремя судьба преподнесла ему такую возможность. Хорошо бы прибрать к рукам его бизнес. Прибыльное и налаженное дело не помешало бы Роману. А то, что он собирается шантажом и чуть ли не силой все у него отнять, его не волновало. Роман не руководствовался моральными принципами, не испытывал душевных терзаний из-за содеянного. Да, он мерзавец, холодный, бесчувственный и безнравственный человек. Роман защищал только свои интересы, используя нечестные приемы, и не видел в этом ничего плохого. Он не собирался надевать на себя маску хорошего мальчика, положительного героя, но он тоже герой, вернее, антигерой. Зато он всегда достигает своей цели и гордится этим. Приобретя для Катерины ювелирные украшения и шикарный букет красных роз, Роман вошел в подъезд дома, где проживала девушка. Время было позднее, всем приличным девочкам пора уже было ложиться спать. Нужный этаж, звонок в дверь, недолгое ожидание. Роман удивленно спросил Катерина, открыв дверь. «Как вы узнали, где я живу?» Решил пожелать себе сладких снов, милая. С улыбкой коварного опасного искусителя произнес мужчина. А узнать адрес проще простого. Девушка обхватила себя за плечи, будто замерзла и произнесла. И ведь отказалась сотрудничать с вами. И... Забудь об этом. Словно ничего и не было. Я пришел к тебе, Катя. Он вручил опешившей девушке цветы и сказал. Девочка, я был сражён тобой. Хотел бы пригласить тебя на свидание. Э, уже ночь на дворе пробормотала Катерина. «Самое время для свиданий. Прокатимся? Покажу тебе ночной город, встретим рассвет в самом красивом месте. Не обижу, даю слово. Что скажешь?» Катерина, вновь проигнорировав предостережение инстинкта самосохранения, нервно улыбнулась и согласно кивнула. «Хорошо, Роман. Называй меня Рома». Ирина Семеновна место себе не находила, отмучивших ее мыслей в ожидании ответа опытного юриста, которого порекомендовали ей знакомые. Довольно пожилой мужчина, но с умными и живыми глазами, просмотрел личное дело Соболевой Виктории Константиновны. Перелистнув последнюю страницу, он поднял взгляд на явно нервничающую женщину. чего же от меня хотите, Ирина Семеновна?» вежливо поинтересовался юрист. «Я хочу уничтожить репутацию Соболевой Виктории». Она приступила грань в деловых отношениях между заказчиком и исполнителем. «Эта девушка имеет интимную связь с клиентом моей компании. Этот факт портит имидж и репутацию фирмы. Я хочу, чтобы она сама стыдилась произносить свое имя. Также желаю подать на Соболеву в суд за невыполнение требований, предъявляемых к сотрудникам, и причинение своими действиями вреда компании». Помолчав, она спросила вы возьмете за это дело игорь николаевич вас мне рекомендовали как лучшего адвоката мужчина смотрел на холеную женщину и видел что она ни перед чем не остановится в своем стремлении уничтожить девушку он с сочувствием вновь посмотрел на фотографию соболевой виктории еще раз бросив взгляд на ирину ответил возьмусь нам известен размер моего гонорара как бы не сочувствовал мужчина девушке, деньги для него были важнее «Да, известен», — ответила Ирина. Мужчина довольно улыбнулся и кивнул. «Стопроцентная предоплата, я начинаю заниматься этим делом». «По рукам», — сказала женщина, не сомневаясь в своей победе над неугодной сотрудницей. «Посмотрим, что запоет Златогорский, когда Виктория получит иск и увидит, сколько в сумме нулей».